Глава 14. После чая Космо решил, что настал его черед для общения с Рэйчел. Он собрался показать ей целую пачку рисунков, и так же, как Луиза, был недоволен, когда Рэйчел напомнила, что сегодня день посещения миссис Кеппер. Какая чушь, возмутился он и заходил по комнате, позвякивая ключами в кармане, и отчитывая ее за то, что совсем себя загнала. Досталась и родственникам за то что не жалеют ее, позволяют ей переутомляться. Горе в том, дорогая, что на свете мало добрых людей, и раз уж никто не берется напомнить тебе, что ты взвалила на себя непомерную ношу, позабочусь об этом я. У тебя утомленный вид, тебе нужно отдохнуть. Почему бы тебе не уехать подальше от телефонных звонков, писем с просьбами соседей, которые хотят, чтобы ты сделала за них покупки? Да и от всех нас. Разве только Он умолк и нежно склонился над ее креслом. Разве только послушай, Рэйчел, а это идея. Не хочешь ли, чтобы я показал тебе Марокко? Возьмём сопровождающий Каролину, а ты все оплатишь. Он искренне засмеялся и поцеловал ее в голову. Подумай, дорогая, подумай. Рейчел тоже засмеялась и встала. Сопровождающие, больше гожусь я, чем Каролина. Ну а сейчас я ухожу к няне, так что позаботьтесь о себе сами. Рейчел была рада уйти из дому. Здесь каждый преследовал свои корыстные цели, а она так от этого устала. Родственники давили на нее со всех сторон. Не давая ей свободно дышать, постоянно чего-то просили, требовали, жаждали все большего и большего, а за всем этим словесным шумом и приставаниями таилась какая-то темная сила, ожидавшая ее конца. В чистенькой же кухоньке нянюшки Кеппер Рэйчел попадала в другой мир, простой и добрый, где она снова была семилетней девочкой. Я застала его среди ночи. Он стоял босиком в гардеробной вашего отца, в одной пижамке и стоя на цыпочках, силился выдвинуть верхний ящик комода. Было два часа ночи. Я проснулась от шума. "Мастер Сани, говорю я, ради всего святого, что вы тут делаете?" Слышали бы вы, что он сказал: "Я ищу носовой платок". Но мастер Сани, в вашем комоде полно платков, и под подушкой один лежит, я сама туда его положила, говорю. А что вы думаете, он отвечает, не моргая, смотрит мне прямо в глаза и говорит: они маленькие это не мужские платки, а мне нужен настоящий мужской платок. Выдвини мне, пожалуйста, ящик няни. Я не могу до дотя... него дотянуться". И как же ты поступила, спросила Рэйчел, хотя ответ давно уже был ей известен. Нянюшка Кейпер была очень полная старая женщина, одетая в темное платье с белой кашемировой шалью на плечах и в большие бесформенные тапочки. Она проводила дни в кресле и покидала его только когда наступало время идти спать. И тем не менее жизнь своей она была довольна. Ухаживала за ней племянница, а со своей любимицей мисс Рэйчел няне виделась раз в неделю. Больше от жизни она и не желала. Она засмеялась, и все четыре ее подбородка затряслись. Достала ему платок, самый большой, какой только нашла в комоде. Я знала, мистер Трихер не стал бы возражать, ведь мальчик был его гостем, сыном его компаньона, мистера Брэнда. Очень был приятный джентльмен этот мистер Брэнд. Но потом они из-за чего-то поссорились, он и ваш отец. И после этого мастер Сани больше уже не приезжал. А тогда он, да, пробыл у нас два месяца. Ох, и здорово же они Цапали с Мисс Мейпл. А вам было только четыре месяца. Мальтюган души вас не чаял. Можно подумать, младенцев никогда не видел. Да небось и не видел во всяком случае близко. Да. Интересно, каким он стал? Да и тогда было видно, что красивый мужчина будет. Так вот, после ссоры мистер Брент уехал. А отец ваш вскоре разбогател. Мы вернулись в Англию, а вы так ничего о нем и не узнали? Речь покачала головой. Нет. Отец просил меня отыскать его. Я пыталась и продолжаю поиски, но, кажется, все напрасно. Да, мальчишка мне сразу полюбился. Если он вдруг объявится, вы его сразу узнаете. В этом месте, где мы жили, был только один мужчина, который делал наколки. Так мистер Брэнд это ж надо же, заказал ему выколоть на руке бедного мальчика его имя. На левой, чуть выше локте. Сромота да и только. Я ему прямо так и сказала, но он лишь посмеялся. А мальчуган гордо вскинул подбородок и говорит: "А я не плакал, да, папа?" Он и правда не плакал. А ведь больно-то как, наверное, было. Ума не приложу, как мистер Брэнд мог стоять рядом и смотреть на это издевательство над бедным ребенком. Мне напоминает это мисс Розмари Марч. Она бывала, приезжала к мистеру Фриту, когда я нянчила мистера Космоу. Так каждый раз, как ей надо было идти к зубному врачу, мать давала ей полкроны. И миссис Фрид очень понравилась эта идея. Но я и сказала: "Нет уж, мэм. извините, пожалуйста, если мистер Касму не научится терпеть боль сейчас, то не научится никогда. И потом мне не раз приходилось с ней спорить, так что в конце концов я перешла к вашей матери. А у нее на руках была пятилетняя мисс Мейбл, Да и вы должны были вот-вот родиться. Васта я нянчила с месячного возраста, а мистер Космо стал красивым мужчиной. Приятно вспоминать, что я была его няней, пусть хоть только шесть месяцев. Он навещает меня, когда бывает здесь, а уж какие истории он рассказывает. Не поверишь, что такое может быть. Жениться ему надо, семью завести. Годы-то не такие уж и молодые. Я ему так и сказала, когда он последний раз заходил. А он мне: "Не, Анюшка, что делать бедному парню, если он любит женщину, которая его не любит?" А вы не отставайте от нее, говорю я. Он посмотрел на меня так грустно и говорит: "Ну что я могу ей предложить? Куча долгов, язык без костей, картины, которые никто не хочет покупать, любовь, которая ей не нужна. Да уж за 20 лет она в любой момент могла бы выйти за меня. И она это знает". А я похлопала его по плечу и говорю: "Смелость из города берет». Рейчел встала. С тех пор как она стала взрослой, Космоу не переставал периодически делать ей предложения. Его признания уж и так ей приелись, что она воспринимала их как надоедливое изъявление братской привязанности. И сейчас, чувствуя, что под предлогом показа ей своих акварелей Космо предпримет попытку сделать ей очередное предложение, Рэйчел окончательно потеряла терпение. А тут еще няня расчувствовалась, пытается замолвить за него словечко. Посоветуй, няня поискать ему другую, пока не слишком поздно, сказала Рэйчел. — Ну, а сейчас мне пора идти. О, мисс Рэйчел, еще же так рано. Миссис Кейпер знала, что зашла слишком далеко. Сядьте, поговорим еще, — примирительно сказала она. Больше ни слова о мистере Космоу. Но Рэйчел покачала головой. Нет, я должна идти. Сегодня в 5:30 приезжает одна моя знакомая. Я и так уже не успею вернуться домой до ее приезда. Мисс Рэйчел, мои часы спешат. Вы слышали, мистер Голоц, выкапывал ограду, а под ней нашел гадюк? Я как узнала, вся мурашками покрылась. Няня говорила торопливо и держала Рэйчел за руку, пытаясь ее задержать. Я уже говорила, Элен, спасибо мистеру, то Не скажешь, выгнал всех змей искать себе новое убежище. К себе я их уж не пущу. Смотри в оба глаза, сказала я Элен, — чтобы к нам не заползли. И вы знаете, что она мне рассказала? Никогда не поверите. Мальчишки озорники такие, продавали гадюк по пенни за штуку. И нашлись ведь дураки, которые захотели их купить. Элен видела собственными глазами. Говорят, Бетти Мартин купила несколько штук. Не будь она колдуньей, разве стала бы она их покупать? Двое мальчишек признались Елен, что продали пару живых гадюк, поймали их в сетку для ловли устриц и завязали ее шнурком. Ума не приложу кому понадобились живые гадюки". Рэйчел высвободила руку. но ходи теперь уже не торопилась. Колени у нее подгибались. Она с трудом спросила: "А кто эти мальчишки и кто купил змей?" Элен не знает. А купила, как сказали ребята, какая-то женщина в зеленом шарфе, прямо вместе с сеткой, и заплатила полкроны. Ну, подумайте, не чудно ли? Да, согласилась Рэйчел. Она надеялась, что Ниани не заметит, как дрогнул ее голос. Миссис Кеппер покачала аккуратно причесанной головой. Зачем кому-то понадобилась пара живых гадюк? Не представляю, ответила Рэйчел. Спокойной ночи, нянюшка. Мне пора идти.